Глава 15. «Скрещенные руки». «Пале де Ботте?» — переспросил я, неуверенный, что услышал правильно. «Я был в гостях у своего друга Джиджи. Он был высоким французом-диджеем и недавно переехал в огромный лофт на углу Бродвея и Блэкер-стрит вместе со своей женой Мариполь. Мариполь дружит с владельцем. Можем устроить там вечеринку в следующий вторник», — сказал Джиджи. Он курил сигарету и пил эспрессо, и через окна, выходящие на запад, на него падал мягкий свет вечернего солнца. «А времени на рекламу будет достаточно?» — спросил я. В комнату вошла Мариполь, стуча по полу каблуками-шпильками. Она тоже была француженкой, но намного более устрашающей, чем Джиджи. «Времени достаточно», — объявила она. Затем, закурив сигарету, жетан добавила. «У тебя есть список, у нас с Джиджи тоже есть список». Я позову Мадонну, будет полный зал. Ты играл в Паладиуме для трех тысяч зрителей, сказал Джиджи. -Джи, а этот клуб вмещает всего 500. Ты играл в Паладиуме для трех тысяч зрителей, спросила Мариполь. Ну да, осторожно, сказал я, на разогреве у Снап. Но они не приехали, сказал Джиджи. -Джи, так что Моби был хедлайнером. Мариполь настороженно посмотрела на меня. Она была изысканной европейкой с черными, как смоль, волосами, водила дружбу с Мадонной и Энди Уорхолом, а я — 25-летним парнем из Коннектикута, жившим в дешевой съемной квартире, которая пахла сваренными во фритюре котами. «А еще у моби недавно вышла новая пластинка», — сказал Джиджи. -Джи. «У тебя новая пластинка?» — спросила она. «Ага, мой первый сингл», — сказал я. «Какой лейбл?» — скептически спросила она. «Инстинкт records с 14 улицы. «Никогда о них не слышала», — ответила она и вышла из комнаты, оставив за собой шлейф французской парфюмерии и сигарет. Мы с Джиджи -Джи переглянулись. «Так, значит, в следующий вторник?» — спросил я. «Да», — ответил он, — «будет круто. Я сделаю флайеры, можешь раздать их в Марсе». На следующий день я пришел в лофт Джиджи -Джи и Мариполь и забрал стопку флайеров. «Мариполь представляет. Диджей Джиджи и Моби в поле де бате. прочитал я. В четверг и пятницу я сновал туда-сюда по лестницам Марса, заходил в разные комнаты и раздавал флаеры всем встречным. «Джиджи будет диджеить, а я играть вживую», — снова и снова кричал я. «А еще там будет Мадонна!» Потом я стоял у выхода из Марса под дождем до 5 утра и совал флаеры тем, кто выходил из клуба. Большинство листков остались лежать на мостовой или на тротуаре, но несколько человек все-таки убрали их в карманы. В субботу я работал в «Марсе» диджеем, так что я отдал стопку рекламы к Полу и Дамьену, которые тоже обошли клуб от подвала до крыши и обратно, раздавая листовки. Обычно за раздачу флайеров конкурирующего клуба в «Марсе» выставляли за дверь, но по вторникам «Марс» не работал, так что Юки сказал, что «все нормально». А еще ему, похоже, показалось очень милым, что его маленький диджей Мобби выпускает 12-дюймовый сингл и подрабатывает клубным промоутером. Прошло несколько дней, и как-то очень быстро наступил вторник. Я раздал около двух тысяч флаеров, Джиджи и Мариполь должно быть еще пару тысяч. Мариполь знала всех, а Джиджи -джи был крутым и гламурным французским диджеем, поэтому я предполагал, что вечер выйдет потрясающий. У меня было даже что-то вроде видения. Я прихожу в поле до бате около десяти вечера, пробираюсь мимо длинной змеящейся очереди ко входу и слышу, как в толпе говорят «О, это Моби, он сегодня играет, а еще он промоутер». Я оказываюсь у двери, и прекрасная привратница говорит «Моби, заходи, все уже в сборе». Я играю концерт, и откуда-то сбоку его слушает Мадонна. А когда я заканчиваю, она обнимает меня и восклицает. Ты супер! Давай я тебе помогу. Я в тебя верю. В четыре часа я приехал в поле, располагавшийся на углу бродвея и 19 улицы, сложив все свое оборудование в багажник такси. Я попросил водителя подождать, подбежал ко входу в клуб и постучался. Никто не ответил. Я постучался снова. Опять никого. Эй, доставай уже свои вещи из багажника! крикнул таксист. «Хорошо, ты мне поможешь?» «Мне нельзя выходить из машины», — сказал он, смотря прямо вперед через грязное лобовое стекло. Я выгрузил все, поставил аппаратуру перед дверью клуба и расплатился с таксистом, а потом сел и стал ждать. Через полчаса я ради эксперимента решил опять постучаться. Ответа снова не последовало. Мимо проходил бомж. Увидев меня, сидевшего на тротуаре в окружении аппаратуры, он остановился — «Эй, сыграй мне песенку», — сказал он. «Не могу. Электричества нету». «Ладно. Тогда я тебе сыграю песенку». Он начал танцевать и петь свою версию «White Wedding». Прохожие торопливо шли мимо, а он размахивал кулаками в воздухе и ухмылялся, как Билли Айдол. «It's a white wedding for you and me. Can't you see, baby, baby, you and me?» Усталые офисные работники проходили мимо, игнорируя его. Посреди песни к клубу подошел Джиджи -Джи и кивнул мне. «Эй, Моби!» — сказал он. «Ты разве не должен был встретиться со мной в четыре?» — спросил я. «О, а сколько сейчас времени?» Я посмотрел на часы. «Пять. Я сижу тут уже час». «О, извини, пойдем внутрь». Я дал певцу доллар, и Джиджи -Джи открыл входную дверь. Как тебя зовут? спросил бездомный певец, убирая доллар в карман. Моби, сказал я. Он ненадолго задумался. Свеженько звучит, в конце концов решил он. Моби. Потом бездомный заорал во все горло. Эй, все! Это Моби! Моби! ⁇ Прохожие шли мимо, торопясь домой и стараясь смотреть вниз. Эй, Моби! крикнул он. Дай мне еще доллар, и я заткнусь. Я засмеялся. «На, возьми!» «Как тебя зовут?» «Я Санчо Панса», — сказал он, забирая банкноту. «Я герой!» Я пожал ему руку, и он пошел куда-то вдаль по девятнадцатой улице, распевая. «Я Санчо Панса», «Санчо Бананса». Мы с Джиджи прошли внутрь. «Думаешь, кто-нибудь сегодня придет?» — спросил я. «Будет круто! Ты раздавал флаеры в Марсе?» «Ага» в четверг пятницу и субботу а ты где рекламировал ну я оставил немного флаеров в тау рекордс и Дэнс трекс я немного опешил а еще где ну и все но мариполь кое кому позвонила так что все будет круто я три ночи бегал вверх вниз по лестницам марса и упрашивал людей хотя бы посмотреть на флаеры а джиджи просто Оставил немного флаеров в паре музыкальных магазинов. Но Мариполь знала Мадонну, хотя вся ситуация сильно напоминала ремейк пьесы в ожидании Гадо. Мадонна исполняла роль Гадо, а мы с Джиджи, Владимира и Эстрагона. Пройдя два лестничных пролета вниз, в лабиринте темных комнат я нашел маленькую сцену и диджейскую кабинку. Мадонна придет? спросил я, вполне в духе Сэмюэля Бекета. «О, не знаю», — ответил Джиджи. -Джи. Мариполь оставила сообщение ее секретарю. Я нашел в подсобке складной стол и расставил оборудование на маленькой сцене. Я не знал, когда придет звукорежиссер, так что провел саундчек в наушниках. Все звучало нормально. Может быть, все шоу отыграть в наушниках, чтобы никто не слышал? Или пойти домой? Джиджи -Джи подошел ко мне и посмотрел на аппаратуру. «Ух ты, клево», — сказал он, — покажешь, как это работает?» «Хорошо», — ответил я. «Секвенсер контролирует синтезаторы и сэмплеры. Клавиши дают миди-сигналы и звук. Звук из синтезаторов и сэмплеров идет через микшер, а квадровеб дает ревер и дилей». «Круто», — внезапно поскучнев, — ответил он. «Ну, я пойду домой за пластинками. Увидимся потом». «Ладно, я посижу тут и дождусь звукорежиссера». Джиджи -Джи поднялся по металлической лестнице и запер дверь. Я надел наушники и прослушал песню, которая собирался играть. Через полчаса я услышал чей-то крик и снял наушники. «Эй, ты вообще кто такой?» — кричал какой-то мужчина из дальней части зала. «Тебе нельзя здесь находиться». «А, я Моби. Я промоутер сегодняшнего концерта вместе с Джиджи -Джи и Мариполь. «Так какого хрена ты сейчас здесь делаешь?» «Расставляю аппаратуру и жду звукорежиссера». «У тебя группа, что ли?» «Нет, я пишу электронную музыку. Вы знаете, когда придет звукорежиссер?» «Да», — ответил он, успокоившись, — «часов в девять». «Можно мне тут подождать?» «Да, конечно». Я вернулся к работе над концертом. Не считая разозленного менеджера, клуб был пуст. В подземелье я чувствовал себя защищенным. Я знал, что над нами люди гуляют, едят, ссорятся, плачут, торопятся домой на холоде. Но здесь, в подвале, было тихо, как в темной утробе, где пахло разлитыми напитками. Звукорежиссер пришел в 8. Мы соединили кабелями мой микшер и звуковую систему. В 9.30 вернулся с пластинками джиджи. Готов? спросил он. Ага, надеюсь, кто-нибудь придет. О, да все будет круто. Я ушел ужинать на 22-ю улицу, где продавали веганские буррито. Когда я вернулся в клуб, никакой очереди не было. Бродвей был холоден и пуст, а женщина на входе явно скучала. «Привет, я Моби», — сказал я, — «один из сегодняшних промоутеров». Она молча открыла дверь и впустила меня. Я спустился вниз в почти пустую комнату. Несколько человек храбро пытались танцевать — Я подошел к Джиджи, игравшему пластинки в диджейской кабинке. «Как дела?» — спросил я. «Еще рано», — сказал он. «Не беспокойся». И он поставил очередную пластинку с хаосом. В 11.15 явилась Мариполь в черном виниловом платье, в котором выглядела еще более устрашающе и погальски. Она прошла прямо к джиджи и стала на него орать, размахивая руками. Он смотрел на пластинки, которые ставил, и ничего не отвечал. Потом она быстрым шагом прошла ко мне. «Это пиздец! Никого нет!» — закричала она, перекрывая музыку. «Знаю», — ответил я. Я как раз собирался рассказать ей о двух тысячах розданных флайеров, но не успел. Она исчезла, состроив разъяренную мину. Я вернулся к диджейской кабинке. «Когда мне начинать?» — спросил я у Джиджи. -Джи. «Может, сейчас?» он остановил пластинку прямо посреди трека и ушел. Я побежал к своему оборудованию. Взял микрофон, сказал я моби, пустому танцполу и нажал пуск на секвенсере. В почти безлюдном клубе зазвучало «Электрисити». Двадцать человек вышли из тени и неспешно прошли на танцпол, вмещавший 250 тусовщиков. Я прыгал по сцене и кричал. Стучал по клавиатуре и «Октопед», электронному барабану, который выдавал 8 звуков в зависимости от того, в каком месте его ударить. После каждой песни слышался тихий шелест вежливых аплодисментов. Когда я дошел до последнего трека «Rock the House», Джиджи -Джи начал скретчить пластинки прямо поверх записи. Когда я посмотрел на него, он широко улыбнулся и показал мне два больших пальца, так что я улыбнулся в ответ и снова стал кричать в микрофон. Затем песня закончилась я получил еще одну порцию вялых аплодисментов. Я сошел со сцены и снял футболку. Мои волосы были насквозь пропитаны потом. Мариполь стояла возле сцены, рядом с ней была Мадонна. «Моби, Мадонна!» — сказала Мариполь. «Мадонна, Моби!» Я хотел пожать Мадонне руку, но она осталась стоять, скрестив руки на груди. «Привет!» — сказал я, потный и смущенный. «Спасибо, что пришли!» Это была Мадонна. Легенда из легенд, самая большая звезда в мире. Она была одета в черное, а осветленные волосы зачесала назад. Эта женщина была меньше, чем я представлял, и выглядела не очень довольной. Она на секунду окинула меня взглядом, примерно как врач, осматривающий пораженный грибком палец ноги. «Ты очень талантливый», — коротко сказала она и удалилась. Мариполь за ней. Я увидел у бара Дамьена. Тот флиртовал со скучавшей барменшей азиаткой и подбежал к нему. «Я только что познакомился с Мадонной. Восторженно сказал я. Она сказала, что я очень талантливый». «Клёво», — ответил он. «А я только что видел на танцполе О Джея Симпсона». О Джея? Футболиста из рекламы проката машин «Хёц?» Переспросил я, «здесь?» «Ага, он танцевал во время твоего концерта». «О, Джей Симпсон? Ты уверен?» Мы прошли на танцпол, и там действительно был «О, Джей Симпсон» в бежевом костюме, довольно плохо танцевавший под хаус в компании белой женщины. «О, Джей Симпсон танцует, как черный комик, имитирующий белых», — крикнул я Дамьену. «Как и мы», — ответил Дамьен. Я прошел к диджейской кабинке. Джиджи был явно подавлен. «Хочешь поработать?» — спросил он. «Конечно!» Можно взять твои пластинки? Хорошо. Я хочу напиться. Мариполь очень злится на нас. Она злится на нас, подумал я. Я ходил три ночи, в четверг, пятницу и субботу. Раздал две тысячи флайеров, а она злится на нас? Но вместо ответа я просто просмотрел пластинки Джиджи и нашел ремикс Good Life от May Day. Выбор был очевиден. Песня нравилась толпе, да и мне самому. Я постепенно начал переходить к ней. Пустой клуб заполнили звуки барабанов, пущенные наоборот, и сэмплированные синтезаторные аккорды. От Джей и его девушка ушли с танцпола и направились к выходу.